глава 18 Поднапутственные слова товарищей шевели булками салага я не спеша побрел в сторону портала прыгать сразу в гущу врагов было боязно поэтому и решил не торопиться миновав задние ряды игроков стараясь держаться от них подальше дабы не простудить начал приближаться к тем кто сражался на переднем краю встречая врагов грудью Грудью – это если не успевал перед этим испепелить, заморозить, разложить, разметать на ошметки или хотя бы проткнуть мечом или разбить голову твердым предметом. На встречу мне стали попадаться первые вторженцы, напоминающие красных крокодилов. Одного удара дубины хватало, чтобы отправить их обратно в тот ад, из которого они вылезли. Сформировав щит, мимоходом отсек им голову потянувшемуся ко мне монстру, и прыгнул телепортом на несколько метров вверх, не спеша, с помощью корректировки парения, приближаясь к порталу. Некоторые из птиц камикадзе, заметив меня, вырвались из основного потока и устремились в мою сторону. В паре тройки метров от меня трепыхание их уродливых красных крылышек вдруг замедлились, по телу зазмеились линии ледяных узоров и в щит ударились уже ледышки рассыпавшиеся от столкновения красивым ледяным крошебом. Приободрённый я уже смелее поплыл в самую гущу широкого красного потока, рвущегося из портала к небу. В щит ударялось все больше и больше ледышек, окружая меня искрящимся мелким крошебом. Вскоре проклятие перестало справляться с наплывом агрессивных птах, и они, врезаясь в полупрозрачную преграду со звуком «пуф», Разбрызгивали свои горящие напалмом кишки по поверхности щита, оставляя в нем синие пятна каверн. Попав в самый центр потока злобных птиц, я оказался в настоящем огненно-ледяном аду. На меня напирали толпы жаждущих взорваться самоубийц, часть из которых леденела на пути до превращения в ледяные комки, а часть все же исполняла свою мечту, облепляя меня своими липкими жаркими внутренностями. Щит, впервые на моей памяти, не выдержал пламенного напора, и сначала весь посинев и потеряв прозрачность, обзавелся оплавленными дырами. Доспехи держались, но наниты гибли толпами, отважно отдавая свои механические жизни. Фабрики гудели от напряжения, штампуя все новых и новых защитников, и санитаров, и нанитов-сенсоров, и… в общем, гибли все типы роботов. Отчего мне постоянно приходилось следить за процессом производства, направляя мощности на самые необходимые. Элементы, хоть по большей части и возвращались на переработку, но частью терялись в этом воцарившем вокруг меня хаосе. Из-за чего часть потока, генерируемой маной, пришлось направить и на работу экстрактора, пополняя запас нужных веществ. Изредка я получал передышку, когда у игроков откатывались заклинания массового поражения или восполнялись резервы маны для их применения. В детали я не вдавался, лишь облегченно выдыхая, когда Брюс, взявшийся надо мной командовать, видимо, общение с агентом оказало на него свое дурное влияние, приказывал отлететь в сторону. Прыжком переместившись куда подальше, я приходил в себя, поджидая, когда очередной филиал Ада разразившийся у портала, прекратит свою работу. После чего на мне обновляли проклятие, и я вновь устремлялся в бой. Хотя какой это бой? Птички просто самоубивались, либо сами, брызгая горячими кишками, либо с помощью проклятия, рассыпая тогда уже свои заледеневшие кишки. Пока заледеневших было больше. И будь иначе, я бы не справился. Количество нанитов и без того медленно, но неуклонно ползло вниз. Из-за этого мне пришлось вложить весь остаток опыта в доспех, тем самым увеличивая количество фабрик нанитов. Манна вливалась в костюм широким потоком, поддерживая его работоспособность. И производство, и хранение, и извлечение, и саму работу. В общем, манна убывала, наниты уменьшались, и я с тревогой думал о будущем. Манна еще ладно, наученный горьким опытом, Я имел при себе солидный запас зелий и свитков для ее пополнения. Но вот для производства роботов необходимо было время. Или повышение уровня костюма для увеличения фабрик. Или новые элементы для улучшения производительности. Надо все же заняться поиском редких радиоактивных изотопов, как только все это закончится. Время от времени мое настроение портили уродливые мутанты, вырывающиеся из портала в толпе красных крокодилов портили в буквальном смысле этого слова. Ментальная атака обезьянок с непропорционально большой головой была направлена на то, чтобы подавить сопротивление, вогнав в жестокую депрессию. Я держался только лишь за счет своего неунывающего характера, но и немножко свитков с зельями. Но все равно было слегка грустно. По большей части от того, что ни моя дубина, ни мои заклинания и приемы Не вносили особого вклада в борьбу с мелкими многочисленными противниками. Надо будет все же найти еще пару-тройку массовых заклинаний. Да и подобрать несколько аур не помешает. Как показала практика, это очень даже действенный способ борьбы с мелочевкой. Черт! Похоже, все-таки головастая тварь пробилась сквозь мою защиту. Испепелив молнии сверлящую меня снизу глазами уродливую обезьянку. Я отбросил прочь упаднические настроения. Еще будут у меня возможности улучшить свой арсенал. К тому же, похоже, мы побеждаем. Поток рвущихся к нам потусторонних тварей ослабевал. Бурлящий поток красных мелких тварей, налетающих на меня, сменился спокойной речушкой, затем ручейком, а потом и вовсе единичными краснопузыми тварями, Что с вылупленными глазами вылетали к нам, пробивая спокойную гладь блестящего портала. На всякий случай я отпрыгнул на сотню метров в сторону. Не к добру это затишье. Ведь как в воду глядел, а не в зеркало портала. Ртутная поверхность перехода вдруг взорвалась изнутри, и облепленный скатывающимися с себя каплями остатков схлопнувшихся ворот в нашем мире появился настоящий дракон. Красноватые чешуйки облегали все его тело, включая и огромные крылья, размах которых достигал пары десятков метров. В длину же он был примерно таким же. От клыков на челюстях до кончика гибкого хвоста, усеянного недобро багровеющими лезвиями. Взмахнув крыльями, тварь поднялась повыше в воздух и взревела, выпустив струю пламени настоящих внизу игроков. Народ смешно забегал, пытаясь прикрыться от потока напалмы щитами и магическими экранами, но все было бесполезно. Пламя дракона проделало широкую просеку в кольце обступивших места, исчезнувшего портала людей. А я довольно потер руки. Наконец-то у меня появился нормальный противник. Пока не суйся, пришло сообщение от обломившего все веселье Брюса. Впрочем, предупредил он меня очень вовремя. В чешуйчатого монстра устремился поток убийственных заклинаний, попасть под которые мне не хотелось бы. Ревущий шар огня бессильно разбился о чешую, осыпавшуюся вниз дождем ярких брызг, не оставив даже подпалины на месте попадания. Сверкающая сосулина со звоном разлетелась на мелкие осколки, заставив издать горло твари недовольный рык, но не причинив заметного вреда. Торнадо попыталась закрутить тушу монстра, но бессильно отступила перед его магической защитой, горой стрел и дротиков отскакивал от чешуек, даже не сумев их оцарапать. Как и поток пуль, которые обрушили на врага военные, расстреливая его из автоматов, пулеметов, гранатометов. Было еще множество попыток, но ни одна из них не сумела заметно навредить парящему в воздухе дракону, безнаказанно поливающему своих противников огнем. «Порви его!» – наконец-то сдался Брюс. «Давно пора!» Кроме меня, над полем боя висело еще из десяток игроков, обладающих умением летать. Но они не стали вмешиваться, предоставив тушу редкого зверя в мое полное распоряжение. А может, даже и уникального, ведь наблюдательность позволила узнать только минимум информации. «Красный демон-дракон», уровень 137. Активировав свиток фонтана маны, я врубил форсаж насоса и с довольной улыбкой телепортнулся прямо к недоброму глазу дракона, сходу влепив в него молнию на половину моего резерва. Тварь яростно затрубила и попыталась меня царапнуть, дернув башкой, но я был уже с другой стороны, вминая в череп второй ее глаз ударом дубины, одновременно активируя все приемы. Огромную рогатую башку крылатой бестии окутала цепь молний, а оглушение на миг парализовало монстра, отчего он завалился на бок, устремляясь к земле. Телепортом оказавшись прямо перед мордой дракона, я от души врезал ему по лбу, но надо признать, череп его оказался покрепче полуметровой кирпичной стены и с честью выдержал испытание, даже не треснув, не говоря уже о том, чтобы разлететься перезревшим помидором. Тварь пыхнула в меня огнем, но я был уже над ее крылом, долбя в сустав в попытке его повредить. А прежде чем монстр сумел хлестнуть меня хвостом, я прыгнул к другому крылу. Затем опять к морде, к крылу, к хвосту. Я черной молнией метался вокруг дракона, выжимая из насоса всю ману, что он давал под форсажем. Заклинания не оказывали особого воздействия на крылатую тварь. Поэтому приходилось работать дубиной, Обрушивая на чешую врага поток ударов, изредка подкрепленных приемами. Ослепший на один глаз, поврежденный в самом начале нашего боя, монстр пытался меня подловить, вертя башкой, клацая челюстями, хлеща хвостом, пыхая огнем и обрушивая на меня ментальные удары. Но все было бесполезно. Я медленно, но упорно превращал тварь в отбивную. Разок не повезло, и меня окатило струей жидкого пламени. Но я тут же телепортнулся далеко в сторону, оставляя липкий огонь позади. Количество защищающих меня от огня нанитов разом уполовинилось, но мое здоровье они сберегли. А за смерти храбрых роботов я отомстил, жестоко отмутузив крылатого демона. Наконец, через полчаса жестокого избиения, я осудил потому, что крошитель успел откатиться в третий раз. Тварь сломалась. Физически и душевно. Хитрым кульбитом, оказавшись под шеей дракона, я нанес снизу удар в горло дракона, одновременно обрушив на него все откатившиеся приемы. Кашлянув дымком, тварь захрипела, спустила голову на бок, высунула язык и, закатив глаза, камнем рухнула вниз, отправив на перерождение с десяток игроков, оказавшихся не в том месте и не в то время. Оставшиеся дружной аравы налетели на хрипящего монстра, забивая его всеми подручными средствами. Пара-тройка десятков игроков успела улететь на круги возрождения, прежде чем с тварью было покончено, и она, жалобно подвывая, все же сдохла, почему-то не растаяв бесследно. Как это всегда бывало раньше с монстрами. Из-за этого тушу твари еще долго ковыряли, пока не разделали на кровавые куски только после этого поверив, что она не притворяется. Впрочем, оповещение о победе над вторженцами вместе с полагающейся за это наградой пришло несколько раньше, так что все это было перестраховкой. Мне, к сожалению, награда не полагалась. Я пришел сюда не по квесту. Но все же полсотни тысяч свободного опыта, да и прокачанный до 117 уровня доспех помогли не впасть в уныние. Но вот повод призадуматься был. Продлись эта птичья вакханалия еще час или два, я мог бы и не выдержать напора мелких тварей. Если уж пока нет возможности добыть новые навыки, необходимо хотя бы достать радиоактивные элементы. Можно попробовать сделать их через преобразование, но там неизвестно, что выйдет. Да и занят пока экстрактор, пополняя запас, все же частично потерянного во время боя вещества. Сначала подумывал обратиться с просьбой к агенту или Брюсу. Они, в отличие от меня, как-то умудрялись поддерживать связь со всякими органами государственной власти. Но потом мне пришла в голову одна идея, и я решил повременить влезать в долги. Распрощавшись со всеми, я взмыл в космос, а оттуда метнулся к своему городу. Уже через несколько минут я сидел за своим столом у загружающегося компьютера, уплетая борщ со сметаной. Я использовал сосуд манны, решив в этот раз употребить его для себя, а не ради фальсификации вина. Когда комб загрузился, я вбил в поисковик запрос и был тут же вознагражден списком затонувших подлодок с ядерным вооружением на борту, да еще и с их точными координатами. Прочитав за обедом всю имеющуюся информацию, я выбрал пару самых подходящих для себя мест и, выпив напоследок бодрящего отвара, вновь прыгнул в небо, Устремляясь оттуда к нужной точке на карте планеты. Надеюсь, костюмчик спасет меня от давления воды на глубине нескольких километров. С помощью смартфона, переместившись на заданные координаты, я выставил нужную конфигурацию доспехов и начал медленно погружаться в морские глубины, будучи готовым при малейшей протечке рвануть вверх телепортом. Сотни метров, другая, километр. Доспехи легко выдерживали давление, и ни один нанит при погружении в бездну не пострадал, да им не было сухо и комфортно. Зависнув в полусотни метров над дном, я огляделся с помощью наблюдательности, пока ничего необычного видно не было. По расходящейся спирали, во всяком случае стараясь так делать, я начал прыгать над, хоть и малонаселенными, но и не безжизненными просторами морского дна, вглядываясь в окружение. Спустя примерно полчаса мои старания были вознаграждены. Чуть в стороне я заметил тускло светящееся пятно, цвет которого мне пока еще не был знаком. Переместившись к нему, я понял, что поиски завершены. Подо мной, наполовину погрузившись в выл, заросшее водорослями и облепленное колониями морских обитателей, покоилось мертвое металлическое тело утонувшей под лодки. В носовой части корабля было несколько светящихся точек, чье тусклое сияние и привлекло меня к лодке. Похоже, это и есть то, что мне нужно. В центре было пятно побольше, наверное, это реактор. А то, что впереди – оружие. Осмотрев все своим проникающим взором, я печально вздохнул. Похоже, простого пути добраться до нужных мне материалов не было. Проще всего вытащить боеголовки. Следующие пара часов были наполнены моими горестными стонами и тяжким трудом на благо общества. Ведь когда мой костюм станет круче, обществу станет намного спокойнее, верно? Пришлось вложить весь опыт в каменный град, подняв его до 90 уровня. Он помогал кромсать металл-переборок, отделяющих меня от светящихся штук в носовых частях торпед. Но в итоге, поломав все, что только можно, я сумел извлечь светящийся кусок металла. Хотел было на этом остановиться, но понял, что оставлять все в таком виде тут нельзя. Наверняка это вредно для окружающей среды. А трехголовые мутировавшие селедки явно не добавят аппетита потребителям морепродуктов. Так что пришлось доламывать все до конца. Но ну сначала, взмыв в небеса с добытым куском радиоактивного металла, я задумался куда его деть? Ведь в экстрактор столько не запихать, не говоря уже о следующих порциях металла. Домой нести эту хрень не хотелось, все же соседи у меня хорошие, и их было жалко. Отнести куда-нибудь в пустыню? Где у нас самые безлюдные, да и безжизненные места? В итоге перетаскал все на Южный полюс. Северный был ближе, но там были белые медведи, которых тоже было жалко, и не было заметных с космоса ориентиров. А на Южном были какие-то скалы. Вот к ним и уволок все подозрительно светящееся в магическом зрении, сложив в недоступном месте. Хотя тут и без того никого не было. Потом пришлось лететь в магазин инструментов за переносной болгаркой. Пришлось резать добытые болванки на мелкие куски, которые поместились бы в экстрактор. Загрузив разные куски, Провел анализ и убедился в том, что работа проделана не зря. В экстракторе был уран с плутонием. В общем, пока возился, наступила ночь. Ночь в моем городе, а не на Южном полюсе. Там она царила уже несколько месяцев. Перед тем, как запрыгнуть домой, снял доспех и для проверки оглядел себя магическим зрением. Вроде нигде ничего не светилось, так что, надеюсь, не проснусь лысым. А то ведь завтра второй тур начинается. Не хотелось бы получить новую порцию издевательств от агента и его дружков. Кстати, а может скормить ему немножко плутония? Было бы забавно, но пришлось себя одернуть. За такое ведь может и влететь от игры. Ладно, придумаю еще что-нибудь, успокоил я себя, прыгая в квартиру. Утро началось с двух новостей. Хороший и другой. Хорошим было то, что я выиграл аукцион, получив умение умник, которое тут же привязал к себе. Еще одной новостью было то, что прием с аукциона мне не достался. Что-то я вчера замотался, забыл поднять цену, и ее перебили. Попеняв себя за рассеянность, пообещал, что такого больше не повторится. Наврал, конечно, но досаду унять удалось. Приведя себя в порядок, помчался на завтрак к Игнатиусу. Наш с ним бизнес не взлетел. Копии винных бутылок, оригиналы которых продавались за сотни серебрушек, а то и за золото, особым спросом не пользовались вроде ведь неписи, а все как у людей. Неважно, что состав один в один, но за оригинал готовы заплатить бешеные деньги, а за полностью идентичные копии лишь десятую часть, а то и меньше. Но хоть золотые монетки и не посыпались в мой карман, на еду моей доли вполне хватало. Так что я не расстраивался. Передав Игнатиусу новые порции реплик, приступил к дегустации яичницы с беконом, заодно читая форум. Что на этот раз придумали устроители турнира? Оказалось, ничего нового. Разве только вместо локации лестница участников второго тура поджидала локация «Спринт». При входе команда оказывалась в местности, и чем дальше от точки появления, тем они были сильнее. Задачей игроков было набрать наибольшее количество турнирных очков за один час. Выйдя из гильдии магов, посмотрел на стену Дворца Желаний. Как и ожидалось, ястребы опять торчали на первом месте. Пойти подпортить тем настроение сейчас или сначала на арену сходить, повысить умника? Пожалуй, локация никуда не денется, пойду сначала интеллект прокачаю, да и каменный град, раз уж взялся, надо до сотого довести. Так что следующие два часа я проторчал на арене, сражаясь с волнами шипастых анкилозавров, улучшая навыки и откладывая монетки на предстоящие траты. Умение умник достигло 50 уровня, приобретено новое свойство мозговой штурм. Совершенно бесполезное для меня умение, на время увеличивающее интеллект группы. Заклинание каменный град достигло сотого уровня. Приобретено новое свойство «Поражающий эффект». А вот это было лучше. С помощью нового дополнения можно было выбирать, какой именно тип каменного града обрушится на врагов. Бронебойный, раскалывающийся или разрывной. Первое – хорошо для высокоуровневых, хорошо защищенных противников. Последнее – для всякой мелочи. Ну и среднее – для средних врагов. Пока занимался прокачкой, не забывал и про экстрактор, пополняя в своих хранилищах запас радиоактивных веществ. Не знаю, как и где мой костюм хранит все это, но в магическом зрении я не светился, а значит, преждевременная мучительная кончина мне не грозит. Вот только маны стало потребляться несколько больше, но это я сейчас исправлю. Покинув стадион, я устроился на одном из сидений арены и, забравшись в настройки доспеха, запустил производство нанитов генераторов энергии. Когда их наберется достаточное количество, можно будет запускать постройку второй волны, работающей над дейтерией с литием. Дейтерии, как я узнал, можно было спокойно купить, так что с этим проблем не будет, хотя, в общем-то, пока его и так у меня хватало. Пока копался в менюшках, был окружен толпой насупленных китайских товарищей, один из которых разразился гневной бранью в мой адрес. Это я по интонации понял. А так-то он по-своему ругался. Заинтересовавшись причиной такого ко мне негатива, не пожалел несколько очков и поднял универсальное средство общения до второго уровня, после чего выучил новый язык, выбрав источником знаний разоряющегося игрока. Как оказалось, Его гнев был вызван тем, что я убил дракона. Какие-то там то ли религиозные проблемы, то ли психические. Я разбираться не стал, с готовностью согласившись вступить в неравный бой с группой товарищей на арене. Ну а почему бы и нет? Если богатства сами в руки плывут. Моей ставкой было четыре жетона. Все, что оставалось у меня после покупки доспеха. Уверенные же в своих силах противники – Не пожалели 32 жетона, всего по два с каждого, что было несколько несправедливо с их стороны. На всякий случай я все же заглянул в рейтинг, высматривая команду Тянь Лун. Но ничего не увидел. Наверное, они где-то далеко внизу. После того, как две команды, я с одной стороны и 16 китайцев с другой, подтвердили свое желание участвовать в поединке, мы оказались на стадионе. Выбранный случайным образом ландшафт, в этот раз перенес нас на опушку редкой рощицы расположив сотни метров друг от друга я поступив немножко некультурно телепортнулся к кучке иностранцев и влепил их предводителю дубиной в лоб не став дожидаться окончания его речи. кольцо врагов разметало противников по сторонам и судя по тому что меня тут же выкинуло обратно на арену шторм молнии прикончил всех на месте слабоватые они какие то Не став вступать в перепалку с огорченными неожиданным для них исходом поединка драконофилами, я телепортнулся к выходу из арены. Пришла пора показать свою доблесть на турнире, не размениваясь на трепку всякой мелюзги. Облачившись в доспех в режиме защиты от физического урона, так он выглядел наиболее грозно, я неторопливо зашагал в сторону новой локации, надеясь, что вид у меня достаточно внушительный. Судя по тому, как от меня с визгом шарахнулась какая-то барышня, решившая обернуться и посмотреть, на что это все глазеют, и уткнувшаяся взглядом в надвигающегося на нее меня, с костюмом я и впрямь не прогадал. Довольный производимым эффектом и недавним, пусть небольшим, но выигрышем, я топал по дорожке, провожаемой завистливыми взглядами мужчин и восхищенными женщин. Может, насчет этого чуть-чуть преувеличил, Но без внимания, подходя к локации спринт, я точно не остался. Сбоку от портала входа гранитная табличка показывала десяток лучших результатов. Самым высоким из которых было 203 очка ястребов. Посмотрим, сколько удастся набрать мне. Врубив форсаж на малую мощность, я вошел в локацию. Настроив каменный град на разрывные снаряды, я разнес в кровавые клочья кинувшихся ко мне мелких зверушек и, подпрыгнув на пару десятков метров, полетел в сторону, выискивая серьезных противников. Между делом выкашивая скопления тварей внизу. От их ответных атак можно было даже не уклоняться. Слишком уж слабые они были. Но я все же старался лишний раз не подставляться, экономя ресурсы. Минуты через две-три уровень монстров перевалил за сотню. И некоторые из них начали огрызаться уже вполне серьезно. То опаляя меня жаром, то обволакивая холодом, облепляя метко выпущенной едкой субстанцией или окутывая облаком ядовитого газа. Но защищенный надежным доспехом, я уничтожал врагов залпами каменного града, число снарядов которого достигло уже одиннадцати. Если же не справлялся он, я на мгновение прыгал вниз, наносил удар дубиной и вновь перемещался на недосягаемую для большинства врагов высоту. Вскоре ко мне прицепилась какая-то невидимая дрянь, упорно старавшаяся пробить мой доспех, уничтожая нанитов какой-то гнилью. Пока я догадался, что это кто-то невидимый, потерял кучу верных солдатиков, стараясь уничтожить набегающих монстров и недоумевая, отчего не умирает тот пакостник, что гробит мои механизмы. Надо, пожалуй, прокачать наблюдательность, а то уже второй раз встречаю врага, которого не могу разглядеть. Ну а пока… Я шарахнул мощным разрядом цепной молнии, выжигая всех противников вокруг меня, видимых и нет. Потратил кучу маны, но зато избавился от неведомой твари. Затем был одурачен каким-то комком слизи, который прикинулся обычным камнем, а сам напустил на меня фантома в виде верткого крылатого чертика, которого я безуспешно пытался прикончить несколько минут, прежде чем понял, что меня дурачит, И нашел настоящего виновника, обрушивающихся на меня проклятий. Сунувшись немного дальше, чем следовало, едва не погиб в жарких объятиях редкого феникса аж 164 уровня. Опять спасли на ниты, но до тех пор, пока я не восстановлю численность защитников от огня, лучше мне под фаербол не подставляться. Пролетая над дремучей чащей, был атакован деревяшками, закидавшими меня взрывающимися плодами. Кроме разлетающихся ядовитых игл, оставляющих в воздухе и густые облачка, явно не полезного для здоровья тумана. Хорошо хоть защита от физического урона у меня была на высоте, как и система автономного дыхания, так что я не пострадал. Но и злобным пенькам ничем не мог навредить. Каменный град лишь немного просаживал их здоровье, а молния сжирала столько маны, что я предпочел убежать от злого леса. Пожалев, что не прихватил с собой напалм, есть же ведь для этого посудина. В общем, после череды приключений я набрал 211 очков, безусловно выходя в лидеры этого состязания. После чего решил поискать по-настоящему опасных приключений и понемногу вновь двинулся вглубь опасных территорий. На этот раз собираясь продолжить свой путь до самого конца, конца отведенного времени или моей смерти, что наступит раньше. Чем дальше, тем твари становились крепче, а схватки ожесточеннее. Под конец я был под завязку накачан магическим допингом, повышающим мои возможности раза в полтора, и тем не менее с трудом справлялся всего стройкой врагов. Элементаль воздуха то пытался швырнуть меня, хорошенько приложив отвердую поверхность, то наоборот швырял что-то в меня, норовя раскроить мне голову. Ни заклинания, ни приема на него не действовали а свитки было тратить жалко. Поэтому я старался лишь уворачиваться от ветреной твари, сосредоточив усилия на оставшейся парочке. Каком-то суперменестом уродце, что назойливой мухой вился вокруг меня, швыряясь молниями, и поддерживающим его с земли монстре, огромном пауке, все наравившем оплевать меня кислотной слизью. Я почти успел прикончить паука, когда время вышло, и меня выкинуло из локации с результатом в 247 очков. Ожидая шквала приветствующих меня оваций, я широко заулыбался и приветственно вскинул руки перед толпой благодарных фанатов, появляясь на площади, полный игрок. «А где все?» Площадь была абсолютно пуста. «Ну нет, не абсолютно. Кое-где виднелись спешащие по своим делам редкие игроки, Но того столпотворения, что было тогда, когда я сюда пришел, уже не было. Первым моим порывом было прыгнуть к первому попавшемуся человеку, обратившись к нему с интересующим меня вопросом. Но я тут же сообразил, что проще написать знакомым. Где все? адресовал послание агенту. Новости открой. Многие новостные каналы уже давно имели свои площадки в игровом инете. Но они все. Ведь за лживую информацию и прочие альтернативные точки зрения, искажающие истину, здесь, как я слышал, репутацию снимали не церемонить. Так что поклонникам определенного сорта новостей, на которые подсели многие в нашем мире за десятилетие успешного вставания с колен, приходилось не сладко. Мало того, что телевизор вдруг обеднел на радостные вести, так и старый инет постепенно отмирал. Все меньше людей платило за подключение к сети, ведь альтернатива была всегда под рукой абсолютно бесплатно. Да и у операторов сотовой связи тоже намечался серьезный кризис. Впрочем, я не особо вникал во все эти высокие экономические материи, перекрывающие мироустройство, занимаясь своими проблемами. Вот и сейчас меня волновало только одно – неужели где-то раздают бесплатный опыт, а я опаздываю? Другой версии о причине вдруг опустевшей турнирной локации мне пока в голову не приходило. Как оказалось, я был прав лишь частично. Раздавали не опыт, а репутацию. А причина была во вчерашних жабокрылых. Такое забавное название было у пучеглазок взрывающихся воробьев. Разлетевшись после вчерашнего вторжения сначала по ближайшим окрестностям, они на этом не остановились, неостановимо продолжая свою экспансию, Уничтожая по пути все, что только поднималось в воздух, от самолетов до радиоуправляемых квадрокоптеров и даже воздушных шариков и змеев. Кроме этого, иногда они накидывались и просто на что-то привлекающее их внимание. Воздушное сообщение было парализовано, имелось множество жертв, впрочем, тут же возродившихся, но вот разрушения, как и дорогая техника, сами собой не восстанавливались. В связи с этим состоялось какое-то экстренное совещание в ООН, итогом которого стало то, что впервые за историю мира после начала игры к решению проблем официально привлекли игроков всех стран. Первым обратился к народу Брюс, выступая гарантом того, что всем, принявшим участие в ловле птичек, будет поднята репутация. Видя такое дело, остальные не пожелали оставаться на вторых ролях и спешно выдвинули своих родных кандидатов раздающих с трибун ценные указания и клявшихся что стоит только прикончить несколько птах как репутация пойдет в гору и доверчивый народ тут же умчался на охоту за пучеглазами то есть за жабокрылыми. хотя в этот раз никто не был обманут уничтожение зловредных лупоглазов и впрямь помимо опыта поднимало и репутацию разве это справедливо Я вчера их десятками тысяч намолотил. И какова благодарность? Ну, не считая 117 уровня доспехов. Репутация-то как была, так и осталась. Разве только немного подросла? Ведь за каждую птичку дают солидную прибавку. Пойти что ли поохотиться? От нашей страны, кстати, в организовавшийся совет игроков при ООН был выдвинут агент. Вот тоже, где справедливость? «Нет, предложи мне такое, я бы презрительно фыркнул и отказался. Но мне ведь даже не дали возможности фыркнуть». «В общем, никому я не нужен», — с грустью убедился я. Даже Светлана не написала, умчавшись с моего выступления на охоту. «Если она вообще была на этом выступлении. Как-то дела у нас шли не очень. Я даже забыл, когда мы и встречались нормально последний раз. Я ударился в прокачку». Она там со своей командой нянчится, и времени на личную жизнь у нас совсем не оставалось. Пойду и правда сорву злость на жабоглазах. Программу на сегодня я выполнил, так что остаток дня был свободен. Я планировал провести его на арене и в библиотеке, знакомясь со способами борьбы с разными противниками. Но раз есть возможность повысить репутацию, почему бы и нет? В два прыжка, один вверх осмотреться, а другой в выбранное место, я перенесся к порталу и покинул ставшую пустынной локацию. Остаток дня я сначала носился над Европой, где была наибольшая концентрация птиц, но затем отыскал новые охотничьи угодья над морями и океанами. Здесь, во-первых, птичкам спрятаться было невозможно, а во-вторых, у меня практически не было конкурентов. Так что, уничтожая мелкие группки, да и одиночек, я неплохо поднимал репутацию, что сулило мне в будущем ускоренный набор опыта. Изредка отлучался на Южный полюс, заполняя экстрактор радиоактивными изотопами и тут же штампуя из извлеченных элементов наноядерные электростанции, которые понемногу модифицировались в нанотермоядерные. В общем, работа кипела. И костюм начинал вырабатывать все больше собственной энергии, что было огромным плюсом. Минусом же было то, что тяжелые элементы со временем безвозвратно расходовались. Но пока меня эта проблема не волновала. Мало того, что есть запас радиоактивной дряни на Южном полюсе, так еще и нетронутый реактор под лодки приготовлен про запас. Что меня волновало больше, так это малый объем экстрактора. Мало того, что приходилось постоянно летать его наполнять, так и резать на кусочки все надо. Неудобно как-то. Эта проблема тоже была решаема, но пока только теоретически. Можно было построить специальных нанитов-геологов, что обследовали указанный материал и давали указания на постройку нанитов-добытчиков, растаскивающих этот материал на кусочки. В общем, работа того же экстрактора, но уже силами самих нанитов. В этом случае мне не понадобится ничего резать на кусочки. Мелкие умники-прорабы сами справятся с командованием армий, рушащих все крошечных вандалов. Единственной проблемой на пути к моему счастью было отсутствие нужного элемента «Унбигексия-316». Я даже и не слышал о таком, пока специально не заинтересовался вопросом его добычи. Как оказалось, взять его было негде. На Земле пока еще даже не синтезировали настолько тяжелые химические элементы. Попозже попробую создать нужное в режиме преобразования элементов. Но пока не до этого, экстрактор постоянно занят. До позднего вечера я носился над морскими просторами, слепя глаза, но зато получая красивый бронзовый загар, совместив полезное с приятным, в холодные края старался не лезть, охотясь поближе к тропикам. Тут можно было изредка и окунуться в теплую водичку, наткнувшись на окруженный пальмами пляж. А когда я забил ящик в инвентаре прохладительными напитками, так и вовсе стало хорошо. На следующий день, утром, опять заскочил к Игнатиусу и отдал ему весь синтезированный алкоголь, получив взамен немного монет и завтрак. Борьба с крылатыми вторженцами, судя по изучаемым за едой новостями, пока еще продолжалось. Твари начали прятаться от охотников, но они упускали случая что-нибудь разнести, особенно если это что-то поднималось в воздух. Самолеты по-прежнему простаивали на полосах аэродромов. А портальщики, пользуясь этим, набивали свои бездонные карманы реальными и виртуальными монетами. «Может и мне поработать рикшей? Навешу на себя десяток кресел, и будут таскать богатых туристов в отели прибрежных курортных городков. Если тратить две, пусть даже пять минут на рейс, то за день это выйдет. Но, к сожалению, планы легкого обогащения пришлось отложить на потом. В первую очередь надо было отвоевать первое место на стене Дворца Желаний, которое опять было узурпировано ястребами. Второй вид испытаний назывался «Цитадели». Внутри локации кандидатов поджидали укрепления, защищаемые монстрами. За каждую завоеванную твердыню полагалась награда, а получить ее было проще некуда, надо было лишь разрушить статую, что находилась в центре цитадели. Уж я с моими-то возможностями к телепортации сквозь стены справлюсь с этим играючи. Ведь не могли же устроители турнира и здесь подложить мне свинью. Или могли?